Глава 50. Коварный замысел. Жаровня рядом с западной зимней комнатой. Каждый период горения курительной палочки сама подбрасывала уголь. Огромные приспособления, похожие на чаши, приводились в движение благодаря сцепленным зубчатым шестерёнкам. вне зависимости от того, забирала ли печка ещё угля или выпускала наружу немного пара, механизм работал крайне слаженно. Время от времени из жаровни сзади вырывалось облако белого пара, и она гудела, точно вздыхая. Внутри зимней комнаты двое, правитель и его подданный, горячо спорили. Один стоя, другой опустившись на колени, От напряжения на руке лефена, что сжимала край деревянного стола с вырезанным на нём драконом, проступили вены. Он медленно чеканил каждое слово. Ах ты, а ну повтори. Гуюн уже выразил свою позицию, но также понимал, что не стоит чрезмерно сердить императора. Поэтому маршал пошёл на попятную. Ваш подданный заслуживает смерти. Ли Фен был бледен как смерть. Он нервно крутил на пальцы белое яшмовое кольцо. Гуюнь прошептал. «Когда дело касается шелкового пути, стоит дернуть за одну ниточку, и все рухнет. Прошу, ваше величество, тщательно все обдумать». Ли Фен мрачно спросил. «Ан Ден Хоу полагает, что в случае, если с ним что-то случится, императору не на кого будет положиться». разу уж об этом зашла речь, то продолжение беседы лишь приведёт к новой ссоре. Гуйюнь предпочёл придержать язык, притворившись мёртвым. Вдруг в комнату быстрым шагом вошёл джу с коротенькие ножки. Евух напоминал актёра, исполняющего роль старухи, когда он что-то тихо докладывал императору, его голос то гудел, то жужжал. — Ваше Величество, князь Го прибыл и снаружи ожидает высочайшего распоряжения. Обычно, когда император гневался, то дворцовые слуги убеждали всех приходивших к нему посетителей немного подождать снаружи. Джо Коротенькие Ножки намеренно вмешался в разговор, чтобы выручить маршала из-за труднительного положения. Го Юнь посмотрел в его сторону и подмигнул, выказывая благодарность. — У Лифена дернулся глаз, несколько сердитых морщин прорезали его лицо. Он взглянул сверху вниз на Гуюня и холодно произнес. «Эндин Хоу следует немного остыть во дворе, чтобы дым из головы выветрился, и подумать над тем, что стоит, а что не стоит говорить перед лицом своего императора». Гуюнь ответил. «Ваше Величество, позаботьтесь о себе». Произнеся это, он поклонился и покинув зимнюю комнату, опустился на колени прямо в снег во дворе, буквально восприняв приказ остыть. Лифэн пристально смотрел ему вслед. Ошедший императорский дядя князь Го боялся лишний раз вздохнуть и молча стоял в стороне и ждал. Ничего не подозревавший молодой придворный евнух едва шагнул вперёд, намереваясь убрать разбитую вдребезги тушницу, которую император швырнул в Инденхоу, когда евнух Джу коротенькие ножки быстро пресёк его попытку. Слуга замер и после небольшой заминки молча скрылся. Князь Го оценивающе посмотрел на выражение лица императора и понизив голос, предложил «Ваше Величество, Андин Хоу еще молод и амбициозен. Более того, он долго вел дикий образ жизни, бок о бок с грубыми вояками на границе. Порой некоторые нарушения субординации неизбежны. Вашему Величеству ни к чему гневаться ради своей следующей жизни». Ли Фен долгое время молчал. Когда император Юань Хэ пожаловал своему старшему сыну титул наследного принца, Доу Цзао владился усердием, в то же время он обладал острым умом. Наследный принц имел все шансы стать мудрым правителем, императором, который сохранит достижения былых поколений. Когда Ли Фэн только унаследовал престол, то оправдал надежды прошлого императора. Но нельзя отрицать тот факт, что император Юань Хэ оставил своему сыну страну в крайнем беспорядке, поэтому сейчас великий Лян требовался не тот правитель, что сохранит достижения предков, а тот, кто обладает решимостью и сумеет увидеть перспективы. Можно сказать, что с тех пор, как император Лунань взошёл на престол, все дела шли неудачно. Часто он спрашивал у своей совести, под силу ли нам управлять этим народом. Бывает так, особенно с людьми, занимающими высокое положение и облачёнными властью, что сами они часто терзаются подобным вопросом, но не выносят, когда кто-то посторонний подвергает сомнению их власть. Натянутая улыбка застыла на губах князя Го. Ваше величество, Ли Фэн внезапно перебил его. «Императорский дядя, в последнее время наше сердце мучает один вопрос. Жетон черного тигра был пожалован Андин Хоу самим императором Лян Уди, с чего Гу Юнь вдруг решил так просто добровольно вернуть его нам? Князь Го опешил, бесстрашно глядя на императора Лунанья. Ему показалось, что это уже перебор». Неужели императору нечем заняться, и он действительно с нетерпением ждёт и грезет о том дне, когда Гуюнь решит бросить вызов небесам или поднять восстание? Ну, князь Го быстро прикидывал, что же ему сказать. Не оставалось иного выхода, кроме как свести всё к лести, чтобы уберечься от переменчивого сердца монарха. Император талантлив и мудр. Он будет править тысячи лет. Ваш покорный слуга не пощадит себя и отдаст все силы ради служения дракону. Что значит какой-то жалкий жетон, когда ваши подданные готовы пожертвовать жизнью ради вашего величия? Ли Фэнн рассмеялся. «Боюсь, императорский дядя заблуждается. До сегодняшнего дня мы и сами не понимали, в чем дело. Честно говоря, не так важно, обладает ли Гуюнь жетоном «Черного тигра» или нет. Сколько среди командующих офицеров принадлежат к фракции ГУ? Сейчас состояние дел в армии таково, что слова «Андин Хоу» значат «больше, чем наши». А жетон всего лишь формальный символ власти. На самом деле он особо ему и не нужен, речь Лефена плавно лилась, словно они были близкими друзьями и вели непринуждённую послеобеденную беседу. А заслышав его слова, конязь Го невольно вздрогнул, прекрасно понимая скрытую в них угрозу. Изначально мы вызвали императорского дядю во дворец, чтобы обсудить дела, связанные с Лоуланью, но сейчас это не важно. Лефен устало взмахнул рукой. «Мой дорогой дядя может идти, мы тоже устали». Князь Го опустил брови, покинув западную зимнюю комнату. Никто не знал, что случилось с погодой. Хотя сезон дождей уже закончился, затяжные снегопады в столице продолжались, следуя один за другим. Гуйюнь простоял на коленях менее половины большого часа, но успел зверски замёрзнуть. На парадной одежде уже образовался тонкий слой льда, а броня на плечах была покрыта снегом. Невозможно даже представить, как же ему было холодно. Князь Го поспешил пройти мимо, лишь на мгновение взглянув на прекрасный и бледный профиль знаменитого Эндин Хоу, и вздохнул. Ему стало жаль маршала, да и только, ведь князь Го был достаточно умен, чтобы осознавать, что человек он сам подневольный, и от него зависит благополучие множества подчиненных, он прекрасно понимал, как ему следует поступить. Сумерки над императорским дворцом сменились напряжённой безмолвной ночью. Дождавшись, пока Лифан уснёт, я внух джу, коротенькие ножки, набрался смелости, раскрыл зонт и, дрожа от страха, отправился проведать Гуюня. Тело маршала утопало в снегу. Мжу коротенькие ножки, жестом указал на возвращавшуюся по галерее из личных покоев императора молодую служанку в пепельно-сером халате и отчитал её: "Вот бестолочь, снег так и валит, а ты даже не додумалась принести Андинхоу зонтик. Неужели глаза у тебя чисто для красоты?" В глазах молодой служанки, евнуха, о которого все вытирали ноги, являлся крайне важным лицом, и она перепугалась до смерти. Её лицо побледнело, и она дрожала от страха. Гуйюнь моргнул, от чего снежинки на его ресницах растаяли, и светский заметил: "Дедушка, не пугай это дитя". Его величество сказал мне немного остынуть. как я мог исполнить его приказ, если бы она принесла зонт. Джу, коротенькие ножки, подбежал к Гуюню, намереваясь помочь ему отряхнуться от снега, и потрясённо ойкнул, коснувшись его плеча. Холодный чёрный металл настолько заледенел, что евнух едва не обморозил свою толстенькую мягкую руку. Старший дворцовый евнух доржа пожаловался: Вот зачем было Ан-Дин-Хоу ссориться с его величеством? Если провести на коленях всю ночь, то будет чудом, если просто не заболеешь. Зачем обрекать себя на подобные страдания и гневить императора? Гу-Юнь улыбнулся. — Ничего страшного. У нас воинов толстая кожа и закаленная плоть. Тогда я немного погорячился и наговорил лишнего. Спасибо за любезность. Я буду помнить о заботе дедушки. Жу коротенькие ножки обдумал его слова и понизив голос предложил: "Как насчёт того, чтобы я послал гонца за Ян ба Иваном? Утром он заглянет во дворец и замолвит словечко за Анденхоу перед императором". Гу Юнь снова покачал головой: "Не нужно его вмешивать. Всё в порядке". Евнух тщательно всё взвесил и пришёл к выводу, что больше ничем не сможет помочь маршалу. Кроме того, он до смерти боялся того, что у императора Лунаня утром найдутся для него новые поручения. Не смея надолго отлучаться от своих обязанностей перед правителем, Евнух положил рядом с Гуюнем зонт, собираясь удалиться. Дедушка Джу Гуюнь внезапно окликнул его, а потом шёпотом сказал: "Большое спасибо, но зонт лучше забрать". Но Жу, коротенькие ножки, его слова привели в замешательство. Гуйюнь пояснил: "Я буду стоять тут на коленях до тех пор, пока гнев его величество не утихнет, а ты его верный слуга, не заставляй его сомневаться в этом". Это был всего лишь намёк, но Жу, коротенькие ножки, разумеется, его понял. Старый евнух вздохнул. Если Бандин Хо проявил подобную рассудительность, когда спорил с его величеством, то уж точно не попал бы под холодный северо-западный ветер. После ухода джу коротенькие ножки из Артагу Юня вырвалось облако белого пара. Не зная, куда себя деть, маршал вдумчиво размышлял над тем, что Чан Гэн сказал ему в храме Хуго. происшествие в Восточном море и восстание на юго-западе, возможно, произошли не просто так. Постепенно Гуюнь смог нащупать смутную связь между этими двумя событиями. Вэйван разместил свои силы в Восточном море, где, стремясь захватить власть, и планировал устроить морское сражение. Го Юню тогда удалось вовремя остановить армию мятежников, не потеряв ни одного солдата. В сравнении с поднявшейся из-за этого волной, то была капля в море. События в Восточном море взбудоражили двор, а флот в Дзяннане перетрехнули до основания, когда император исчерпал ресурсы института Линшу, требуя построить целую флотилию драконов. то военный бюджет страны еще больше сократился. Самым ощутимым последствием стало то, что беда в Восточном море привела к введению двух указов. Жун Дзинь Лин ограничил права простых механиков и Дзи Гу Лин влияние и власть армии. Последний был направлен непосредственно против Гуюня. Оглядываясь назад, становилось понятно, что императору Лунаньо незачем было зря начинать бурю. Возможно, действия Андинхоу в Дзянане не остались незамеченными. Введение указа Дзигулин сразу же усилило противостояние между различными фракциями в армии и при дворе и послужило причиной истории с Фуджеченом. Гоюнь непосредственно участвовал в событиях на юго-западе и угодил прямиком в подготовленную для него ловушку. Всё это время его не покидало чувство, что кто-то потревожил эти мутные воды, то есть намеренно разжигал конфликт между шайкой горных разбойников и фудзичаном. Затем, с помощью этого идиота, Куай Ланьту, некто усугубил ситуацию, чтобы поджечь фитиль взрывчатки прямо перед лицом Гуюня. В результате и шайка разбойников, и Фуджи Чен оказались пойманы черным железным лагерем и доставлены в столицу к императору. Император был в ужасе, увидев, что хотя оборот Цзилю Цзиня в стране ограничен, его продолжают поставлять и за границы. Гу Юнь вдруг припомнил, что хотя они с Шэнь И довольно долго прожили в Лоулане, пока проводили расследование и собирали информацию, несмотря на все приложенные усилия, им так и не удалось обнаружить таинственную лоуланьскую карту сокровищ. Но стоило императору послать парочку тайных агентов, совершенно незнакомых с местностью, как в течение всего пары дней они узнали тайну и в донесении писали, что с большой вероятностью место рождения Цзылюдзыня расположено. Действительно ли посланники императора обладали невероятными способностями, или же кто-то умышленно направлял их? Снегопад усиливался. Игу Юнь дорожал от холода. Позади него ветка цветущей зимней сливы нагнулась под тяжестью и переломившись, упала на землю. Аромат исчез, и яшма потускнела. Чанген проснулся от хруста сломанной ветки. Всю ночь он, лёжа в постели, прождал Гуюня, но тот так и не вернулся. Всю ночь его одолевали странные кошмары. Сейчас же небо прояснилось. Ещё не наступило утро, но из-за того, что снег отражал свет, казалось, что рассветный час близок. Чанган резко подскочил и распахнул дверь комнаты как раз, чтобы заметить спешащего куда-то дядю Ванна. "Дядя Ван, постой", окликнул его Чанган. Что стряслось? Несмотря на холодный ветер, старый слуга вспотел. Ваше высочество, пришли вести из дворца. Говорят, что вчера Анденхоу повздорил с самим императором, и хотя никто не знает причины, император в ярости. Зрачки Чан Гэна расширились. Вскоре всадник на лошади покинул поместье Анденхоу и сквозь снег устремился к храму Хуго. На следующий день во дворце не было назначено никаких аудиенций. Поэтому император Лунань мог позволить себе не вставать с позаранку, но в его покоях было чересчур жарко натоплено, поэтому правитель совершенно не выспался и стал с головокружением и головной болью. Евноху джу коротенькие ножки подошёл к своему господину и разминая ему виски предложил: "Ваше величество, Тинжуйские благовония, подаренные настоятелем Ляо Чи, способны успокоить сердце и нервы. Когда ваше величество последний раз ими пользовались, то оценили чудодейственный эффект. Следует ли вашему старому слуге зажечь их сейчас? Лифан задумчиво хмыкнул и спросил: "Настоятель всё ещё во дворце?" В течение первого месяца года настоятель храма Хуго, мастер Ляо-Чи, жил во дворце и просил небеса благословить процветание великой Лян, также наставляя самого истого верующего в учение Будды, императора Лунаня. Евнух поспешно ответил, «Да, насколько вашему слуге известно, мастер рано встает ради утренней медитации, невзирая на дождь и ветер». Ваш слуга заметил, что веки вашего величество покраснели, возможно, из-за огня, пылающего в сердце. Следует ли вашему подданному попросить мастера Прочесть вам пару сутр для успокоения сердца? Лифэн улыбнулся и отчитал его. Какое неуважение! Мастер Ляучи один из самых высокообразованных монахов нашего времени. А ты не звёл его до уличного артиста? Жу коротенькие ножки, заискивая, заулыбался и ударил себя по лицу. Что за вздор несёт рот этого раба? Вашему старому слуге не достаёт мудрости. Он только вновь и выставил себя на посмешище. Но хотя ваш раб скуден умом, каждый раз, когда мастер играет на муйюй, все печали отлегают от сердца. Выслушав его, Ли Фен, с трудом соображая от головной боли, чуть погодя ответил. — Тогда попроси его почтить нас визитом. Джу коротенькие ножки немедленно поручил слугам доставить приглашение, после чего молча помог императору умыться и переодеться. Вдруг Ли Фен спросил его. — А где сейчас Гуюнь? Евнуху не терпелось поднять эту тему, но заговорить первым он не осмеливался, поэтому, услышав прямой вопрос, тотчас же ответил. «Ваше Величество, Андин Хоу все еще стоит на коленях перед зимней комнатой». Лифен фыркнул, но выражение лица его осталось равнодушным. Жук ротенькие ножки не решался продолжить эту тему, поэтому оставалось лишь втайне надеяться на старого монаха. Даже такой ненадежный и безответственный спаситель мог бы принести немного пользы. Вскоре мастер Ляо Чи прибыл в зимнюю комнату, проходя мимо стоявшего на улице снеговика, он удостоил его лишь коротким взглядом, будто никогда не видал такого чуда. Даже сам Амитабха Будда не знал, каким одурманивающим зельем этот старый монах опаил императора Лунань. Стоило настоятелю провести с ним совсем немного времени, как вскорит жук коротенькие ножки уже выбежал оттуда с указом. Евнух важно зачитал: Указ императора Ан-Дин-Хоу недостойно вел себя и проявил неуважение к Сыну Небес. За это у него временно изымается маршальская печать, удерживается жалование за три следующих месяца. Кроме того, ему приказано вернуться в поместье и подумать над своим поведением. Гуюнь был поражен. Джу коротенькие ножки подмигнул ему. Гуюнь сказал, «Подданный, благодарит за милость и принял указ». Евнух похлопал себя по бедру и повысил голос, командуя слугами: "Эй, обезьяны, вы что, слепые? Чего встали? Скорее помогите Анденхоу подняться". Не успел он договорить, как Гуюнь сам встал на ноги. В его руки и ноги словно воткнули иглы, прошившие парадную одежду и железные доспехи. Дорожки растаявшего снега стекали по его телу. Сквозь промокшую насквозь одежду чудовищный холод продирал до костей. Гуюнь сложил руки в знак почтения и благодарности, после чего с тяжелым сердцем покинул дворец. Хотя его снедала одна мысль — в лысого пляши у васла кто-то вселился, с чего ему меня выручать. Ровно до тех пор, пока маршал не встретил у дворцовых ворот дожидавшегося его Чангэна. А Гуйюн догадался. Так значит, это ты вмешался сюда храм Хуго. А я-то всё думал, с чего лысый плешивый осёл так добр ко мне. Как только Чанген услыхал о том, что Гуйюн всю ночь провёл на коленях в глубоком снегу, кость нечистоты ударила ему в голову, и его тело действовало, не думая о том, что правильно, а что нет. Однако сердце его не поддалось панике. Чанген снова и снова повторял про себя успокаивающие сутры, пока ходил туда-сюда у ворот дворца, точно пойманный в клетку зверь. Впрочем, никакая моральная подготовка тут не помогла. Гуюнь выглядел ещё хуже, чем он предполагал. Разум Чангена помутился, кровь почти прилила к горлу. Не говоря ни слова, он завернул Гуюня в шубу на лисьем меху и, протянув руку, коснулся его бледного посиневшего лица. Даже если маршал был закалён, за ночь он замёрз, и скорость его реакции замедлилась. И всё же жест этот крайне смущал, поэтому Гуюнь увернулся и со смехом отшутился: "Ну что, удалось пересчитать мои кости?" Трудно сказать, было ли сердце его настолько огромно, что могло вместить реки и горы, или же маршал был по-настоящему бессердечен, раз в столь плачевном состоянии находил силы для шуток. С красными от переживаний глазами Чан Гэн потащил Гу Юня точно швабру за собой и запихнул в экипаж. Стоило последнему оказаться внутри, как тепло прилило к щекам. Маршал растёр руки и, повернув голову, попросил Чангена: "Налей мне вина, если есть". Чанген не вымолвил ни слова. Гуюннь склонил голову набок и, заметив, что глаза его воспитанника налиты кровью, не удержался от шутки: "О, небеса! С самого детства я не видел твоих слёз. Можно считать, сегодня небо послало мне необычный опыт". Поедем же поскорее в поместье, чтобы дядя Ван собрал в чашу твои драгоценные слёзы. Император как раз на 3 месяца оставил меня без жалования, но благодаря тебе мы будем вкушать на ужин золотые бобы. Разумеется, Чанген не плакал. Он с трудом подавлял кровожадные порывы и некоторые ложные надежды, казалось, что его разорвёт на две личности. Гуюнь наконец заметил, что с глазами Чангэна что-то не так. «Чангэн?» Чангэн заставил себя вернуться к реальности и безэмоционально выдавил. «И фу, следует сначала переодеться». Его голос звучал хрипло, будто две ржавые железяки скрижетали друг от друга. Гуюнь нахмурился, распустил мокрые волосы, взял сухую одежду и тут же начал переодеваться. Чан Гэн не осмеливался смотреть в его сторону. Он сидел в уголке, опустив глаза и дышал по рекомендованному барышне Чен методу. Хотя шорох одежды, обычно едва слышный в шуме движущегося экипажа, в этот раз звучал невероятно громко, практически стуча в ушах. Чем сильнее Чан Гэн пытался сосредоточиться на дыхании, тем хуже у него получалось. Глухой звук, когда Гуюнь положил заколку для волос на небольшой столик, привёл Чангена в чувство. Я приготовил тебе лекарство, чтобы согреться. Прими сначала. Он замер, когда холодные пальцы Гуюня поймали его за запястье. Чанген вздрогнул. Ему на мгновение захотелось отдёрнуть руку, но хватка Гуюня на его пульсе была крепкой. Удалось только тихо прошептать на выдохе: И фу! Я не умею мерить пульс. Выражение лица Гуюня было крайне серьезным. Но мне известно, что дыхательная практика, вышедшая из-под контроля, может привести к безумию. В панике Чангэн отвел глаза. Чангэн, признайся честно, ты... Гуюнь смутился и не договорил. Даже если сердце его было глубоко точно море, а кожа... Толще, чем стены дворца, а некоторых вещах не подобает говорить вслух. Кажется, Чанган догадывался, о чём речь, и медленно поднял на него покрасневшие глаза. Некоторое время Гуйюнь молчал, набираясь смелости. Это было страшнее, чем перечить императору. Тебе есть что скрывать от меня? Оглоднув немного воздуха, Чанган прошептал: О чём ифу говорит? Гугюнь добавил об отношениях между мужчиной и женщиной. Если и существовала на свете мантра, способная очистить сердце и лёгкие, то одного предложения оказалось достаточно, чтобы все усилия обернулись прахом. Глава 51. Свежий ветер и светлая луна. Когда Гуюнь договорил, то сразу почувствовал, как у Чангена участился пульс, настолько сильно, что он сбился со счёта. Запястье Чангена было обжигающе горячим на ощупь, словно по его венам текла раскалённая магма, и подобно вулкану, она готова была взорваться от одного лишь прикосновения. Хотя Гу Юнь готов был проявить гибкость, он никак не ожидал, что Чан Ган настолько остро отреагирует. Маршал забеспокоился, что повёл себя неподобающе, поэтому осторожно протянул руку и сжал одежду на груди Чангана. "Успокойся, приведи в порядок свои мысли". Чан Ган протянул руку и крепко до хруста стиснул ладонь маршала в своей. Гу Юнь прищурился. Лицо Чангена побледнело, глаза налились кровью, перед его глазами промелькнули образы огромного могучего войска безымянных воинов, нистово бьющих в железные колокола. Злые духи гор, вод, деревьев и скал своевольно пролетали сквозь них, кость нечистоты становилась все сильнее, напитываясь кровью из его сердца. Она стремительно прорастала внутри, подобно ветвистому дереву, ветки которого были усыпаны острейшими шипами, и, упираясь в глотку, как рыбья кость разрывала его сердце и легкие в клочья. Как бы ни была сильна кость нечистоты, в противовес ей существовал гуюнь. И пока Чанген не исчез, его и фу был за пределами тысяч рек и гор». увиденное привело маршала в ужас его губы едва заметно зашевелились но он не знал как реагировать тогда Чан Гэн бережно взял его ладонь обеими руками и осторожно прижал её к своей груди после чего всхлипнул закрыл глаза и дрожащими губами прижался к тыльной стороне холодной кисти Гу Юня на морозе кожа того потрескалась Хотя у Гу Юня имелись прежде некоторые догадки о природе его чувств, он никак не ожидал подобной сцены. Горячее дыхание Чангена обжигало кожу под рукавом. Казалось, ещё немного, и голова взорвётся от всего этого. Слова: "Ты что, с ума сошёл?" вертелись на языке. А вдруг Чанген оттолкнул его в сторону и сам отступил на полшага. Он сложился пополам, и его вырвало тёмно-фиолетовой кровью. Гуюнь промолчал. События развивались стремительно, практически молниеносно. Гуюнь всё ещё злился, но гораздо больше переживал за него. Из-за сильного потрясения слова болезненным комком застыли в горле. Гуюнь ошеломлённо застыл на месте. Лицо Чангена стало бледнее пепла. После того, как он сплюнул дурную кровь, сердце его немного успокоилось, и к нему вернулся разум. Маршал протянул руки, чтобы помочь Чан Гэну, но тот увернулся. "Я оскорбил Фу. Если Фу желает избители отчитать меня за это, то я и слова не скажу". Он гойню хватанул ртом холодного воздуха, и хотя у него имелось множество поводов для беспокойства, благодаря которым он мог бы прочитать несколько длинных, нудных лекций, основанных на цитатах генерала Шенцзепина, он не решался озвучить их вслух. Задыхаясь от невероятного напряжения, он подумал про себя: "Я даже не успел спросить о твоих проступках, а ты уже плюёшься кровью". Как я, мать твою, осмелюсь после такого вообще открыть рот? Он наклонился и, обняв Чангена, помог ему подняться, а после усадил на скамейку в просторном экипаже. Душа его была в полном смятении. Совладався со своим встревоженным сердцем, он тихо, но строго произнёс: "Лучше помолчи. Сперва займёмся твоими ранами". Чанген послушно закрыл глаза. Некоторое время Гуюнь просто молча наблюдал за ним. Обыскав весь экипаж, он так и не смог найти ни капли вина. Не оставалось ему иного выбора, кроме как взять стоявшие на печке лекарство и выпить его. От острого запаха свежего имбиря заболела голова. Раньше Гуюнь думал, что Чанвэн всего лишь запутался и не осознавал, что творит. что возможно, в тот день виной всему был алкоголь, вызвавший неподобающие мысли. Поэтому такой сообразительный и проницательный ребёнок, как Чанген, протрезвев, сам во всём разберётся. Стоит ему лишь намекнуть. Кто же мог ожидать, что не произнеся ни слова из заготовленной речи, одним лишь прикосновением Гуюнь едва не сведёт его с ума. Как же так? Агуюн мрачно посмотрел на Чангена. Тот так и сидел с закрытыми глазами, пытаясь выровнять дыхание. Его голова печально склонилась набок. Агуюн сел рядом, всеми помыслами души желая помочь вырваться из этой грусти. Мудрецы прошлого говорили: совершенствование начинается с собственного я и продолжается в семье. И только после это сможешь управлять государством и нести мир. Кто знает, было ли дело в том, что Гуюнь недостаточно усердно занимался совершенствованием или в чём-то ином, но и семейная жизнь, и дела государственные пребывали в таком беспорядке, что это до смерти его утомило. Поместье Анденхолл находилось неподалёку от императорского дворца. Даже если бы экипаж тащило за собой черепаха, они бы всё равно добрались в два счёта. Стоило ему ступить на твёрдую землю, как деревянная птица подлетела к нему, невозмутимо уселась на плечо и склонила голову, молча уставившись на маршала. Вдруг у него из-за спины высунулась рука. Гуюн не заметил, как Чанган вышел из экипажа и схватил птицу. Чангену было по-прежнему дурно, но он выглядел гораздо спокойнее. Хотя деревянная птица лежала у него в руках, Чанген не спешил вытаскивать послание. Когда старый слуга отогнал экипаж, он подошёл к Гу Юню и прошептал: "Я могу съехать, если ифу теперь тяготит моё присутствие. Не буду мозолить глаза и в будущем никогда не повторю этот недостойный поступок". Красные прожилки в его глазах полностью исчезли. Взгляд был опущен. Выражение его лица теперь казалось сдержанным, даже задумчивым. Это было лицо человека, сердце которого обратилось в холодный прах. Гуйюн ошеломлённо замер, пока не понял, что нет ничего, что он мог бы сказать или сделать в ответ, после чего развернулся и так и не произнеся ни слова ушёл. Только рано утром Гэчэнь и Цао Чуньхуа узнали, что накануне ночью что-то произошло. Им пришлось долго прождать под дверью, а потом, когда они радостно устремились навстречу Гу Юню, чтобы поприветствовать его, тот невозмутимо прошёл мимо. Чанген мрачно смотрел ему вслед. В уголке его губ запеклась капля крови, а в зрачках отражалась горечь. казалось, прошлая ночь далась ему ещё тяжелее, чем простоявшему на коленях маршалу. Гэчэнь спросил: "Старший брат, что стряслось?" Чан Гэн покачал головой. Только после ухода Гу Юня он опустил взгляд и раскрыл брюшко птицы, чтобы достать оттуда послание. Записка гласила: В первый год правления императора маршалу Гу поручили сопровождать с конвоем принца одного из племен северных варваров. Из-за тяжелой болезни маршала мой младший брат поспешил в Тай-Юань и вернулся только в начале первого месяца. Подписано письмо было именем Чень. Трудно было определить, сколько дней деревянная птица добиралась сюда, ее крылья заметно поистрепались». Поскольку Чэн Цэнь Сюй в письме была довольно коротка, никаких предисловий и пояснений, посторонний человек мог не понять, о чем идет речь. В качестве меры предосторожности Чэн Гэн потер спинку деревянной птицы и оттуда вырвался небольшой огонек. Не успел никто и глазом моргнуть, как послание сгорело дотла. Цао Чэн Хуа осторожно спросил. — Старший брат, В последнее время я часто вижу, как стаи деревянных птиц вылетают из окон поместья. Ты что-то пытаешься выяснить? Расследую старое дело, ответил Чан Гэн. Раньше я полагал, что хотя характер Ифу и остался прежним, после возвращения с северо-запада он стал иначе смотреть на многие вещи. Сначала я решил, что это тонкое влияние шёлкового пути и Лоулани. Но похоже, что дело в чём-то другом. Гэ Чэнь и Цао Чуньхуа переглянулись. Чанган к тому времени успел оправиться от чувства утраты и прошептал про себя: "Так что же такого произошло по пути к северной границе?" Что же такого могло там случиться? Раз человек вроде Гу Юня, настоящий мастер военного дела, опытный генерал, способный спать под открытым небом, вдруг заболел в дороге и так перепугал семью Чэнь, вынудив их отправиться в Тайюань. Неужели он с кем-то встречался за северной границей? Это была тайная любовная связь или он что-то разведывал? Ни с того, ни с сего Чан Гэн спросил «Сяо Цао Цао, а Чэнь, вы двое не поможете ли мне с одним делом? После того, как Цао Чунхуав тайне уехал, Чанган подобно загадочному дракону показывал то голову, то хвост. В это же время Гу Юнь сходил с ума от беспокойства. Он собирался потратить один день и обсудить произошедшее с Чангеном, но, как оказалось, его банально было невозможно застать в поместье. Его избегали. Из-за невозможности найти себе занятие, с утра до вечера голова уже трещала от разных мыслей. Гуюнь даже перестал пить лекарство. В том, чтобы ничего не видеть и не слышать, было нечто умиротворяющее. Зато императорский двор тем временем содрогался от бушевавших волн и ветра. Во-первых, император Лунань решил вернуть указ у Жун Дзинлин. Когда объявили соответствующий указ, Министерство финансов и Министерство труда направили императору совместное письмо, а себе напомнило даже военное министерство, которое недавно претерпело значительные изменения. И мнения чиновников явно расходились с мнением императора. Лифэн никак на это не реагировал, или уж упорно стоял на своём. Скорее последовал его ответ. 2-го числа 2-го месяца императорский цензор обвинил министра финансов в получении взяток от других государств. Позднее, после проведения тщательного расследования, выяснилось, что многие чиновники брали взятки. Это вылилось в самое крупное дело о коррупции и мошенничестве за всё правление Лунаня. Министр труда по характеру напоминал дядю императора, хотя в душе он родел за свой народ и державу, но человеком был трусливым, готовым ретироваться сразу, как только запахнет жареным. Узнав, какую позицию занял император, он мгновенно сориентировался в ситуации, закрыл рот и ушёл в тень. После этого никто не осмеливался подвергать критике больной вопрос возвращения указа Джун Цзинелин 10 числа второго месяца, когда Гу Юнь уже полмесяца находился под домашним арестом, Чёрный орёл втайне прибыл в столицу из северного гарнизона, переоделся в гражданскую одежду, смешался с толпой и ночью таинственным образом проник в поместье Ан Динхоу. Наконец Гуюню выпала возможность увидеться с Чангеном, избегавшим его, точно тот был змеёй. Чанген поставил перед Гуюнем чашку с целебным отваром. Между ними царила до смешного неловкая атмосфера. Прибыл чёрный орёл. Гуюнь кивнул и взял лекарство, чтобы выпить. Чанген уже приготовил серебряные иглы. Заметив, что Ифу опустил чашку, он показал взглядом на иглы. Ты готов? Это выглядело настолько отстранённо и почтительно, что Гуюнь ещё больше растерялся. Не лежать ему больше у Чангэна на коленях. Тот напоминал незнакомого лекаря, мягко сжимающего иглы и жестами показывал, как Гуюню повернуться. Он старался избегать даже случайных взглядов. Го Юнь закрыл глаза, ожидая, когда в полную силу подействует лекарство. Слух уже почти вернулся. Всё вокруг внезапно сделалось невероятно громким. Он слышал, как журчит речь слуг, что убирали на улице снег, скрежет оружия и доспехов охранников, шуршание одежды Чан Гэна при ходьбе. Все эти звуки сливались воедино и резали слух. Больше 10 дней Гуюнь провёл в глухим и не сразу смог привыкнуть к нормальному положению вещей. Гуюнь справился с раздражением и наконец, воспользовавшись случаем, спросил: "Чанган, можешь назвать мне причину?" Чанган определённо знал, о чём идёт речь, но не проронил ни слова. Тогда Гуюнь продолжил: "Это всё потому, что В тот день я слишком много выпил и совершил по отношению к тебе нечто. Но ну, рука Чангена задрожала, приготовленная игла зависла в воздухе. Долгое время он хранил молчание, от чего Гу Юнь чувствовал себя крайне неуютно. Даже разгневайся на него снова, Ли Фан, совесть его осталась бы чиста. Ему не было бы стыдно ни перед небесами, ни перед землёй, ни перед самим собой. Однако, когда дело касалось Чангена, Гу Юнь никак не мог выкрутиться, чувствуя, что виноваты в этой ситуации они оба. Но если он не вёл себя неподобающе, то почему Чанген нет? Внезапно ответил ему Чанген. Его голос звучал невероятно спокойно. Тогда это я первым совершил неподобающий поступок в отношении И Фу. Гу Юнь промолчал. без всякой на то причины. Чанген осторожно зафиксировал его голову, не позволяя двигаться. Его интонация звучала довольно обыденно. Что же могло послужить причиной для такого поступка? Если хорошо об этом подумать, то возможно, дело в том, что с детства я не знал ни отцовской, ни материнской привязанности. Никто, кроме Ифу, не любил меня. Шли годы, и это дало почву для возникновения неосуществимых желаний. Ты никогда этого не замечал, а я не собирался никому об этом рассказывать, пока однажды, будучи в ярости, случайно себя не выдал. Огромный камень словно упал с неба прямо Гу Юню на грудь, сдавив лёгкие и не давая дышать, ведь он полагал, что Чанген лишь немного сбился с пути. Кто мог предугадать, что это старый недуг? Ифу не стоит принимать это близко к сердцу. Он может сделать вид, что ничего не было, с безразличием в голосе закончил Чан Гэн. Иглы в его руках даже не дрогнули. Если бы не это признание, Гу Юнь, возможно, и дальше продолжил бы считать, что дело в его собственном непристойном поведении, в том, что он переоценил тогда свои силы и допустил недостойные мысли. Но как теперь-то он мог делать вид, что ничего не произошло? Казалось ещё немного, и это сведёт его с ума. Вот оно, преждевременное старение. Впервые в жизни цветок Северо-Запада почувствовал, что дни его юности безвозвратно минули, и он перестал понимать, что творится в голове у молодёжи. Император 2 дня подряд вызывал меня во дворец для допроса. Чанган резко сменил тему. Там с утра до вечера стоит ругонь из-за масштабного дела, связанного с коррупцией и мошенничеством. Но благодаря этому я смог уловить ход мыслей императора, что ифу планирует делать. Гуюнь, который был явно не в настроении обсуждать политику, наградил его непонимающим взглядом. Чанган со вздохом протянул руку и снял люлицзин с переносицы Гуюня. У того на лице и во взгляде читалось единственное: ничего я тебе не скажу. Я сделаю всё, что ты пожелаешь. Если тебе неприятно меня видеть, могу и исчезнуть с глаз долой. Если тебе нужен только почтительный и понимающий сын, то клянусь, что больше никогда не пересеку эту черту, Чанган продолжил. Ифу, эта тема крайне меня смущает. Пожалуйста, прекрати расспрашивать, что у меня на сердце. Хорошо? На лице Гу Юня было большими буквами написано: нет. В такая серебриной иглу в его тело, Чан Гэн спокойно спросил: "Тогда как мне следует поступить?" Не дожидаясь ответа, он добавил: "Прикажи что угодно". Если бы Чан Гэн вёл себя по-настоящему неподобающе, липкниму или докучал, возможно, Гу Юнь давно бы приказал трём сотням стражников выселить его из своего поместья в уже построенную резиденцию Ян Бойвана. После того, как острым клинком он разрубил бы связующие их нити, достаточно было около года проявлять к нему холодность, и всё было бы кончено. Однако Чанген выражал смирение в духе: "Даже если ты отошлёшь меня на край света, я с радостью подчинюсь приказу". И у Гу Юня уже раскалывалась голова. Он чувствовал себя собакой, кусающей черепаший панцирь, некуда было воткнуть зубы. После длительной паузы Гуюнь спросил: "Как твоя рана? Тебе лучше?" Чан Гэн хмыкнул и кивнул, берёг слова точно золото. Тогда Гуюнь продолжил: "Как ты её получил?" Чан Гэн спокойно произнёс: "После того, как на протяжении долгих лет тешил себя несбыточными надеждами, в на мгновение впал в безумство". Гуюнь промолчал. Мало было несчастий. Чан Гэн тщательно собрал серебряные иглы, заглянул в угол комнаты и зажёг немного успокоительного. Мне пригласить чёрного орла вашего высочества, вдруг с самым серьёзным видом обратился к нему Гуйонь. Вы ведёте свой род из золотых ветвей и яшмовых листьев. Никто не знает, сколь высоким может стать ваше положение в будущем. В то время, как все обращаются с вашим высочеством как с сокровищем, драгоценным камнем, ваш подданный надеется, что как бы ни сложилась ваша жизнь в дальнейшем и кем бы вы ни стали, ваше высочество всегда будет заботиться, ценить себя и помнить о важности своего статуса. Большая часть лица Чангена оставалась в тени. Непоколебимый даже перед лицом всех восьми ветров, он спокойно ответил: "Хорошо. Ан Денхуо может не переживать за меня". Гу Юнь промолчал. Чан Гэн стоял неподвижно, словно дожидаясь указаний, но спустя какое-то время, заметив, что Гу Юнь, лишившись дара речи, замер на месте, он развернулся и ушёл. Гу Юнь откинулся назад на подушках и сделал глубокий вдох. Он бы предпочёл, чтобы Чан Гэн горячо с ним спорил, как бывало в юности, тогда, возможно, проще было бы с ним сладить, поскольку, как недавно выяснил Гу Юнь, когда паршивец ничего больше не желал, то становился непрошибаем. Гу Юнь, чувствувший себя побеждённым, нарезал круги по комнате, пока не решил для себя, что больше никогда не будет мечтать ни о каком там нежном благоухании или красных рукавах. Хватит с него. Раздался стук в дверь, и дожидавшийся снаружи чёрный орёл вошёл. Вероятно, чёрный орёл в спешке летел в столицу, хотя тот успел принять ванну и расчесать волосы, а он выглядел сильно усталым, даже бороду сбрить не успел. Солдат преклонил колени, главнокомандующий отставил церемонии, побрёк его силы гуйон. Что стряслось? Тебя послал сюда Хэ Жунхуэй, чёрный орёл ответил. Да. Тогда Гу Юнь продолжил: "Покажи мне письмо". Он раскрыл поданное ему солдатам послание и бегло проглядел его. Командир Орлов Хэ Жунхуэй обладал невероятно уродливым почерком и излагал всё кратко и по существу. В конце месяца две небольшие державы на западе, Цюцы и Цэмо, Повздорили из-за приграничной торговли. Однако отношения между западными странами были настолько запутанными, что войска великой Лян обычно в них не вмешивались, поэтому поначалу не обратили на конфликт внимания. Так вышло, что Лоу Лань и эти две страны образовывали треугольник. Поэтому правитель Лоулани направил в качестве посла своего родного младшего брата, чтобы тот помог соседям урегулировать конфликт. Но во время дипломатической миссии его отряд был уничтожен на границе с Тютцы. Никто не выжил. Поначалу виновниками посчитали шайку пустынных разбойников, но после того, как правитель Лоулани провёл тщательное расследование, выяснилось, что на найденном на месте трагедии оружии был выгравирован символ дворцовой стражи королевства Цюцы. После чего он немедленно призвал эту страну к ответу. но в Цюци категорически отрицали свою причастность, утверждая, что Лоулань всегда больше поддерживала королевство Цэмо, а к лоуланьским послам и вовсе отнеслись крайне неуважительно. Тогда Лоулань направила в Цюци новую делегацию, своего наследного принца и три тысячи кавалеристов, чтобы добиться справедливости. Поначалу Цюци отказывалась даже впускать их внутрь и вступать в переговоры. пока внезапно ворота не распахнулись и их не встретили сотни пустынных тигров. Пустынными тиграми называлась невероятно тяжелая военная техника, способная пересекать пустыню и потреблявшая огромное количество дзы-людзыня. Их рабочий механизм имел крайне сложное устройство. Десять лет назад, подавляя восстание на западе, Гуюнь смог разгромить их, Тогда в сражении участвовали только 3 пустынных тигра, но этого оказалось достаточно, чтобы едва не загнать в угол половину сил ещё не успевшего набраться боевого опыта чёрного железного лагеря. Насколько Гуюню было известно, чтобы построить 3 таких машины, тогда всем западным странам пришлось объединить усилия. Гуюн резко встал на ноги, сильно нахмурившись. Его пальцы рассеянно перебирали деревянные чётки в руках. Слишком уж ему этот конфликт напоминал ему восстание на юго-западе. Он понизил голос и уточнил: "А это точно были настоящие пустынные тигры, а не муляж?" Чёрный орёл тотчас ответил: "Маршал, это точно были настоящие пустынные тигры. Вскоре весь отряд лоуланских всадников был полностью разгромлен." Принц Едва не погиб на поле боя. Солдаты рисковали своими жизнями, чтобы спасти его. В тот же день Лоулань обратилась в наш гарнизон за помощью, но не успели мы сломать печать на послании, как из удлинных языков иностранных солдат новости уже разнеслись по шёлковому пути, и всех объял страх. Теперь другие западные страны, Тянь-цзу и иностранцы собирают военные силы на своих постах. Командующий северо-запада мастер-мен лично явился в гарнизон, чтобы приказать нам ждать указа Дзигулин. Гуюнь ударил по столу. — Что за вздор! — солдат подумал, что маршал говорит об указе Дзигулин, и кивнул. Командир Чёрный Орлов тоже так считает. Чёрный железный лагерь не подчиняется указу Дзигулин, но командующий Менн заявил, что раз Анденхоу находится под домашним арестом и ему приказано поразмыслить над своим поведением, то нам следует ждать высочайшего императорского указа. Примечание переводчика. Видно то драконью голову, то хвост. Образно вести подозрительный образ жизни, то проявить себя, то снова закрыться, что-то утаивать. Золотые ветви и яшмовые листья образно в значении члены императорской фамилии, люди аристократического происхождения.